Олег останавливал сам себя, хоть Один и носит имя обманщика, слишком опасно попрекать его. Накатывал растерянность. Много лет он, Хельги Хитрый, Олег Вещий, мчался по жизни, будто всадник под победным стягом. В чужих краях он завоевал себе владения, неоднократно расширил их, брал дань и добычу в военных походах, получил богатейшие дары от греческих цесарей стал наследником полянских князей, и городок их возрос и расцвел в его руках. Имя его гремит от Варяжского моря до Хазарского и Греческого, и все это — ложь, морок. Все это тает в руках, как луна, когда пытаешься выхватить золотой шар из лужи. Ведь завоевать владения, добычу и славу мало. Нужно передать их. Наследником своей крови, навеки утвердить свой род и свою память. Иначе он задержится в памяти людей лишь одним из конунгов древних времен, от которых и не осталось ничего, кроме преданий, и никто не сможет уверенно назвать имени ни отца его, ни сына. В душе Олега зрело смутное чувство страха и обиды, как у жертвы предательства. Но упрекать в предательстве Бога предателей. Глупо было думать, что великий обманщик именно с ним будет всегда честен. И как велика была его удача, так же велико будет и падение. Шутка в духе бога воронов, но Олег не хотел, чтобы тот шутил над его судьбой. Из прямых наследников у Олега остался только младший из четверых сыновей — Рагнар Световид. Ему пошла шестнадцатая зима, и теперь надлежало взять его с собой и показать людям, как их будущего правителя. Но чем ближе был отъезд, тем менее верилось, что Рагнар сможет сопутствовать отцу. Уже несколько лет он был нездоров. Весной и осенью его трепала лихорадка, наваливался то жар, то озноб, мучил сухой кашель, от которого болело в груди, а румянец и блеск в глазах были совсем не те, что полагается иметь здоровому парню 15 лет. Многие дни он был вынужден проводить в постели. В этот раз осенняя лихорадка была отпустила его, но зимой воротилась. — Ты как хочешь, князь, а я сына в гощение не пущу, — сказала однажды княгиня Бронислава, когда Олег зашел в Шамнушу проведать сына. — Матушка, да я скоро поднимусь, — утешал ее сам Рагнер, но звучало это не слишком убедительно, даже лежа неподвижно, он тяжело дышал, был бледен, а под зеленовато-серыми глазами виднелись темные круги. — Куда ему ехать? — продолжала княгиня. — Уходишь ты его в дороге совсем, и так он у нас один остался. Голос ее сорвался, в глазах заблестели слезы, и она замолчала. — Успокойся, княгиня. Олег приобнял ее за плечи. — Если он до конца Велесовых дней прохворает, я его с собой не повезу. Хотя в эту зиму мне бы одному людям показываться не стоило. Неладно будет. А «Возьми меня», — улыбнулась Брюнхельд, сидевшая возле брата, — «вот и будешь не один». «Еще чего не хватало», — в сердцах ответила ей Бронислава. «Девушке, да в вгощения ходить! Может, вратное поле еще тебе?» «А что же, и нет!» — в полголоса будто самой себе ответила Брюнхельд. «В былые времена ездили же девы в поле поливать». Она покосилась на горыню возле двери. В тесной клете огромность девы-оружника еще сильнее бросалась в глаза. Казалось, она пригибает голову, чтобы не упираться в кровлю. «То у них там, в горах угорских». Княгиня тоже бросила взгляд на горыню, но не такой дружелюбной. «А у нас тут такого не водится». С тех пор, как Горыня появилась в Киеве, везде начали вспоминать сказания о девах-волотах, и нынешней зимой их чаще всего пели на пирах и рассказывали на повечерницах. От этого всем девам киевским стало казаться, будто дева-поляница — самое обычное дело. Ну, хотя бы для старых времен. И впрямь отец. «Ты подумай», — добавила Брюнхельд, — «гощение ведь не война. Загрустила нынче земля полянская, я ее развеселю». Олег улыбнулся. Его самого вид Брюнхельд утешал среди забот и тревог, и в обходе земли она, как солнечная богиня, могла бы осветить и порадовать городки и веси. «Возьми тогда уж зятя», — посоветовала мужу Бронислава. «Где же ты видано, чтобы девы в гощение с князем ходили?» Олег не отвечал. Его лицо сохраняло привычное спокойствие, но по смарагдовым глазам было видно, что он не на шутку задумался. Он ведь не враг сам себе, чтобы показывать людям, как его наследник слаб здоровьем. Однако и ехать без наследника именно в эту зиму, когда всей земле Полянской уже известно о злополучном сражении на Итиле и гибели Грима, означало признать свое поражение в борьбе не только с хазарами, но и с самой судьбой. А это смерть для любого князя. Лишенный удачи не может владеть никаким столом, не в его силах дать людям то, что им нужно от князя. Благословение богов, мир, изобилие. Олег ворочался по ночам без сна, воображая, что уже вот-вот, объявятся удальцы и предложат ему отстоять свою власть с оружием в руках. Если сыщется человек знатного рода, доказавший свою храбрость и воинскую удачу, обычай дозволяет ему потягаться с князем. И хотя Олег был еще не так стар, чтобы не поднять меча, полученный удар едва не поколебал его веру в свою удачу. Эту удачу следовало чем-то подкрепить, и чтобы люди об этом знали. Мудрому князю были известны для этого способы, но к ним он не хотел прибегать без крайней необходимости. «Отцу виднее, но Стояну с собой возить сейчас неосторожно», — сказала Венцеслава, Олегова старшая дочь, когда узнала, о чем зашла речь. — Она до сих пор не обручена. А пока Рагнар болен, ее замужество еще важнее. Ведь может так случиться, что ее муж. Или мой муж. Она запнулась, не желая говорить о смерти родного брата, но Олег кивнул, показывая, что понимает ее. Если Рагнар не доживет до смерти отца, то его место займут мужья сестер. Венцеслава уже была за человеком княжеского рода, а муж Брюнхельд, еще не найденный, станет его соперником. Не желая смерти Рагнару, Венцеслава, тем не менее, не могла не думать о том, что будет, если Олег останется вовсе без сыновей. Немного за нею понаблюдав, Горыня отмечала, что Венцеслава — женщина неглупая и предусмотрительная, довольно добрая в душе, но забота о чести рода делала ее строгой и осторожной. Врагом Горыни она не была, но смотрела на нее, как на причуду сестры, из которой еще неизвестно, что выйдет. Венцеслава не одобряла, когда что-то делают не как у людей, но она любила Брюнхельд и все ей прощала. «И если ты повезешь Стояну с собой», — продолжала она, «то люди подумают, будто ты для того ее и взял, чтобы просватать. Но еще не время для таких мыслей. Может быть, Рагнар успеет жениться и родить сыновей?» Вот вернется из Хольмгарда Карл и расскажет, склонен ли, Олаф, отдать свою дочь за другого твоего сына. Об этой свадьбе нам сейчас следует думать. Родичи не возражали. Венцеслава рассуждала разумно, но на лицах угадывалось сомнение, что женить бы нынче Рагнару по силам. Даже будь он здоров и крепок, стоило бы подождать еще два-три года. Но кто знает, есть ли у него эти два-три года в запасе. «А не думали вы о том, чтобы его окрестить?» — осторожно предложила однажды мараванка святожизна, свекровь Венцеславы. «Святое крещение уж верно отгонит любое злое колдовство. Милость Господня спасет жизнь Рагнара, а к тому же и душа его обретет надежду на вечность». Святожизна и ее сын Предслав были христианами. Маравские князья и знать приняли греческую веру почти сто лет назад — Но в Киеве старались не упоминать об этом. Христиан здесь по старой памяти считали сторонниками Аскольда, свергнутого Олегом, а значит, врагами нынешнего князя. Многие дивились, когда Олег дал приют двум знатным беглецам-христианам, да еще и принял их в семью. Ему понравился Предслав, в то время 15-летний отрок глупый и обученный всем искусством знатного человека. Незадолго перед тем Олег лишился своего второго сына Ингельда, и для себя самого неведомо хотел обрести нового, такого, который войдет в семью и никуда не увезет Винцеславу. Он позволил святожизни и ее сыну хранить свою веру, но следовать ее обычаям в тайне. Они жили, как все, лишь не посещали жертвоприношений на Святой Горе и не ели вместе со всеми жертвенного мяса. И не говори, отмахнулась Бронислава. «Он же князь будущий, как ему жертвы не приносить, богам не служить?» Это была самая важная причина, по которой Предслав, муж старшей Олеговой дочери, едва ли мог бы стать его преемником. Чтобы народ его принял и вручил ему заботу о своем счастье, Предславу пришлось бы отказаться от своей веры, а на это он, человек мягкий, но обладающий твердой волей, не мог пойти даже ради княжеской власти». Горыня, как ей положено, по молчаливости, могла бы соперничать со столбами кровли, но поскольку Брюнхельд почти всегда держала ее при себе, тревоги Олегового рода для нее тайны не составляли. Здесь у нее имелась своя забота. Нетрудно было сообразить если Рагнар умрет, то брак второй дочери станет для Олега делом первейшей важности, и он отдаст ее только тому, в ком признает своего возможного наследника. Если же Рагнер выздоровеет, то князю будет легче расстаться с младшей дочерью, а Гарыне — исполнить то дело, ради которого она здесь. Появится надежда, что Брюнхельд сумеет уговорить отца отдать ее за Амунда, или хотя бы что Олег легче примирится с бегством дочери и со временем ее простит. За эти пару месяцев Гарыня неплохо узнала Рагнера. Чувствуя себя лучше, он охотно сопровождал Брюнхельд на прогулках, верхом или пешком, ездил с нею на лов, стрелять зайцев. Но лихорадка в него вцепилась очень стойкая и упрямая. Княгиня Бронислава была мудрой женщиной, знала и травы, и сильные слова. Ее заботами удавалось отогнать хворь на довольно долгое время, и все же та возвращалась. Зная, что ей, человеку-чужому, пока полного доверия нет, Горыня не предлагала своей помощи, Но однажды рассказала Брюнхельд, что знает имена семидесяти семи лихорадок. Я-то не ведунья, а вот если бы сама княгиня взялась, с некоторым сомнением решилась посоветовать она, может, и попалась бы та, что княжича мучит. Никто не удивился горыниной мудрости, ни сама Брюнхельд, ни ее мачеха, волотом и положена земную мудрость хранить. Она уже готова была рассказать, что заговор передала ей прабабка Володка, у которой 9 голов но сказки не понадобились. Повторяя за горыней, Бронислава перечислила по именам все полчаще зловредных жен, распоясых и зверообразных, при этом обметая сына венечком из можжевеловых ветвей, а венечек потом бросила в печь. Но средство не помогло. Лучше Рагнеру не стало. Целые дни он проводил в постели, и трижды в день ему приходилось менять мокрую от пота сорочку. Постоянный сухой кашель еще больше ослаблял его. «Видно, хворя, то сильный какой-то злый день навел», — сказала Бронислава на другой день, убедившись, что среди названных семидесяти семи лихорадок не оказалась нужной. Так вцепилась, что никак ее не выгнать. «Но кто же сильнее, чем князь Киевский?» — удивилась Брюнхельд. «Разве что другой какой, князь», — покашливая, заметил Рагнар. Спокойствие, с каким он переносил свою хворь и тревоги семьи о будущем киевского стола, подразумевавшие его скорую смерть, внушали Горыне уважение. Рагнар держался так, будто неотвязная болезнь причиняла ему лишь легкую досаду, а возможная смерть касалась кого-то другого, кого ему было вовсе не жаль. «Пожалуй, князь из него вышел бы не дурной», — думала с огорчением Горыня. «Он был не глуп, а его власть над собой обличала твердый нрав и смелость». Знала бы она, где сидит та злыдня, Сама бы на остров Буян за нею поехала. «В том-то и дело, что другой князь, только какой!» Венцеслава многозначительно расширила глаза. «Уж не тот ли Волод?» Она покосилась на Брюнхельд, «Что к тебе осенью присватывался?» «Нет!» Поняв ее, Брюнхельд возмущенно затрясла головой. «Амунд не мог! Он три лета за морем провел!» И захотел бы, не до того ему было, чтобы на людей порчу насылать. Но только он не захотел бы. Ворожбой только слабые воюют. А он сильнее всех на свете. Да и Рагнар хворает давно. — Как раз три года, — возразила Венцеслава. А ты с тем Волотом три года назад впервые и свиделась. С Гримом он в поход ушел. Не вернулся Грим. При этих словах она резко понизила голос, не желая еще раз огорчать мать. А Рагнар в ту зиму и захворал. У отца много врагов, мало ли кто ему зла желает. В нашей земле таких уж нет почти, Бронислава задумалась. Из моей родни Киевичей и не осталось, почитай, никого. Из Щековичей разве что семигость в Троиславле. Но мы с ним мирно живем. Сын его с гримом на сарацин ходил. И живым воротился, подхватила Брюнхельд, желая увести неприятные подозрения подальше от Амунда. Может, это они нам пакостят. «Если они, то худо дело». Бронислава озабоченно качнула головой. «Щековичи Дулепского корня. Они здесь не то, что раньше варягов жили, а когда сам Кий с того берега пришел с родом своим, они уже на нашем берегу сидели. В Троиславле, в Домодеже, да и здесь, на Щекавице. Земля Полянская им истинная мать. Они сюда пришли, когда корень Дулепский, от обров спасаясь, на несколько ветвей распался». Одни на Волыне остались, другие на Тетереве, да уже осели и стали зваться Древлянами. Князя дроговита старого внуки ушли на полуночь, на Припять и стали зваться Драговитовичами. Есть версия, что название племени Драговичей происходит не от Дрягва болота, а от имени Драговит. В ее пользу говорит и способ образования на Чи как отчество. От болота должно было бы образоваться название типа Драговяне как поляне от поля а меньшие на восточную сторону подались. На эти горы пришли и тут сели. Они полянами первыми прозвались и старшему роду древлянам платили дань. Потом хазары ими сто лет владели. Потом варяги пришли с князем своим диром. И как прислали хазары заданью, варяги от полян им мечи свои передали. Мол, есть теперь здесь сила против вашей силы и дани, от земли полянской вам больше не видать. До того было здесь трое князей, от Щековичей, от Киевичей и от Хазар, те своим прадедом звали Харива. Каждый своим родом владел, своим богам служил. А потом стал вместо Харивичей Дир со своим родом русским. Когда же Олег пришел, разбил он и Аскольда, и Святовида, моего отца, и Велихвала, Щекавицы. Меня в жены себе взял, и жен тех двоих тоже. Аскольдова жена уже в годах была, она через две зимы и умерла. Велихвалова жена — Солоница. Была молода. Она через лето пошла с бабами на дне простирать, да и утопилась. Сильно она злилась, что княгиней Олег меня взял, а ее в хотях оставил. Ну так я была девицей 16 лет, а она лет на пять старше и уже вдова. Да и собой нехороша была. Со мной не сравнить. Эта княгиня сказала без всякого самодовольства. Да по ней и сейчас было видно, что в юности она была очень красива. Все слушали в тишине, прерываемой лишь сдержанным покашливанием Рагнера. В этом предании тесно переплелись судьбы древней земли Полянской и собственной их семьи. «Я про Солоницу и не слышала раньше», — с удивлением заметила Брюнхельд. «У нее не было детей?» «От прежнего мужа был сын, еще не подстриженный, то есть младше трех лет. Олег его отослал с глаз долой. Она, может, от того и утопилась, что по сыну тоски не снесла». Уж больно много горя ей судьба дала. Была женой знатной, богатой, в Киеве из первых, а стала полонянкой вдовой, да еще и дитяти лишилась. И что с этим сыном? Оживленно спросила Венцеслава. Ведь если он жив, это воест. Олег потом вернул его и при дружине воспитал. Он с гремом в поход ушел, да с ним и сгинул. Воест был сыном прежнего князя Щекавицкого. От удивления Рагнар даже приподнялся на лежанке. «Я не знал». «Никто не знал, выходит», — подхватила Венцеслава. «Я помню его, отрок был как отрок». «А зачем было знать? Он и сам своего рода не ведал. Слишком был мал, родителей не запомнил. Без нужды не обижали его. Вырос отрок добрый, воин надежный». «Ну уж, когда княжьему сыну удачи не хватило, что об отроках говорить?» — вздохнула Бронислава. А вот у кого был бы повод нам мстить, задумчиво проговорил Рагнар, проводя влажным платком по лбу и шее. Он уже больше полугода как мертв, сказала Брюнхельд. Если бы он порчу насылал, она бы теперь сошла, раз его в живых нет. Если он не знал, то и не зачем ему было нас портить, рассудил Рагнар. Видно другой какой злый день. А воист хороший паробок был, я любил его. И хотя имена 77 лихорадок Крагнару пользы не принесли, эта попытка и разговор не прошли даром. Подумав еще день-другой, Олег объявил к восторгу Брюнхельд, что берет ее с собой в гощение. «С нею мы легко узнаем, кто метит ко мне в сказал он жене и старшей дочери, «и у кого, стало быть, есть причина моему сыну зла желать». «Ты из Стояны, что ли, приманку для злыдня сделать хочешь?» С сомнением обронила княгиня. «Да любой злыдень не подойти побоится!» Венцеслава бросила взгляд на Горыню. «Любой побоится, а тот, кому очень надо, подойдет. Для самой Брюнхельд опасности никакой нет. Тому злыдню она живой и здоровой нужна». «Что, если ее похитят?» Рагнар улыбнулся, но в глазах его была тревога. «А дева Волод на что?» «У Брюнфельд теперь заборона такая, какой и у меня нет». «Что скажешь, Светогоровна?» Олег взглянул на Горыню. «Да пусть хоть семьдесят этих злыдней дней соберется», — спокойно ответила Горыня. «Погляжу я, как они попробуют госпожу у меня отнять. Костей не соберут». Уж, конечно, она прибыла в Киев не для того, чтобы отдать неведомым злыдням дням ту, что нужна Амунду Плеснецкому. Под рукой Олега Киевского находились обширные владения и разные племена, но сама земля полянская была невелика. Заселенная выходцами с запада, с земли деревской, область полян протянулась узкой полосой вдоль правого берега Днепра. И хотя уже лет сто или больше, как поляне перебрались через реку и стали осваивать левый берег, большим числом они никогда похвалиться не могли. Их старинными гнездами считались 10 городков полянских от Переяславля на юге до Любича на севере, и всю ее можно было проехать за 10 дней, не слишком торопясь. Княжеское огощение делало в день даже меньше обычного перехода князю Киевскому спешить не к лицу. В первый день, пустившись в путь на север, собирались ехать только до Выжгорода, основанной самим Олегом крепости на правом берегу. Обозу из саней и всадников пути было всего на полдня и двигались шагом. Олег с дочерью оба верхом ехали позади княжеских телохранителей, а горыня следовала позади вместе с уграми, конюшами и сокольничами княжны. Для нее шили такой же угорский наряд, как у самой Брюнхельд, не такой роскошный, но тоже с отделкой зеленого шелка, чтобы сразу было видно, чьей малой дружиной дева Волод. Две служанки Брюнхельд ехали в санях с пожитками, Ловчих птиц и Олег, и Брюнхельд тоже везли с собой. Совместные ловы князя с местными старейшинами были почти так же важны, как жертвенные пиры. — Послушай, Брюнхельд! — вдруг обратился к дочери Олег, когда киевские горы скрылись позади. — Да, батюшка! — она повернула к нему голову. — Не говорил ли тебе Амунд? — Что? — Брюнхельд невольно вздрогнула. Именно Амунд сейчас и был у нее на уме. Она часто о нем думала, а сегодня, когда все родичи остались дома, и они с отцом находились почти наедине, она прикидывала, не будет ли удобного случая склонить его на свою сторону. Она знала мудрость и проницательность своего отца, но неужели он прямо видит ее мысли? Ты больше всех нас с ним говорила. Не поминал ли он, что, мол, у них в Плеснецке есть могучие колдуны и колдуньи, что умеют хвори насылать? Нет. Протянула Брюнхельд, мельком вспомнив разговоры с Амундом. «Какие там колдуны!» Она подавила улыбку. Они говорили о себе и о своем будущем. В тот раз, три лета назад, Амунд рассказывал ей о своей покойной жене. Это было главное, что она запомнила из того разговора в шатре ее сокольничих. О минувшей осенью в Киеве, о том, что хочет жениться на ней самой. Что им было до всех на свете колдунов? Но Брюнхельд не слишком удивилась этому вопросу. В разговорах с роднёй возле Рагнеровой лежанки не раз уже заходила речь о вредоносном колдовстве. «Ты думаешь о Рагнере?» — отважно спросила она. «Гадаешь, кто мог его испортить?» «Да». Олег медленно кивнул. «Его мать — мудрая женщина княжеского рода. Она немало знает о клюках чародейных. Сильнее неё княгиней Киевой правнучки. Не может быть в нашей земле чародейки». Не может быть такой, чтобы на ее сына наслала хворь, ее на узы одолела. И вот я думаю, может, здесь иные клюки. Те, чья сила идет не от здешних богов, а от Одина и Фреи. Но кто же в этих клюках сильнее тебя? — воскликнула Брюнхильд. Ее отец не зря прозван вещим. В той мудрости, что принесена с берегов Варяжского моря, никто не может его превзойти». Есть особые чары, доступные только женщине и неподвластные мужчине. Это то, что называется сейт. Женское колдовство, которое творят веретеном и пряжей. Мудрые женщины при помощи веретена могут сделать что угодно. Наслать бурю на море или безумие на человека. Отыскать того, кто прячется, и притянуть его к себе. Заставить корабль плыть намного быстрее обычного. Женщине, сильной в этих чарах, очень легко наслать болезнь на человека, даже если она никогда его не видела. Если это так, если это зло насылается на нас именами Одина и Фреи, то понятно, почему наузы матери не могут защитить Рагнера. Но кто мог бы наслать такие чары? От изумления Брюнхельд даже придержала кобылу и подалась ближе к отцу. Откуда в земле наши такие мудрецы возьмутся? Вот и я думаю, кто? Олег знаком велел ей ехать дальше и не задерживать дружину. Такая мудрая женщина может сыскаться в каком-то месте, где есть северные люди. Может быть, в Хольмгарде. Сванхейт. Мудрая женщина, и она королевского рода, как я слыхал, но она довольно молода. Да и зачем ей губить Гримма, ее собственного зятя или Рагнера? Какая олову от этого польза? Его дочь должна была стать княгиней в Киеве, и Рагнар ничуть этому не мешал, а смерть Грима сгубила все ее надежды, счастье и удачу. Если бы Сванхейт так сильно ненавидела падчерицу, Карл бы это заметил. Но он говорит, что они неплохо ладят. «Ты думаешь, всех моих братьев губит один и тот же человек?» От этой мысли Брюнхельд пронизала холодная дрожь. Пока о чем-то таком толковала Венцеслава, в опасность не очень верилась. Но когда об этом заговорил отец, чья-то сильная злая воля стала угрозой, с которой нельзя не считаться. Один ее брат пал в сражении с хазарами, другого грызет лихорадка, и где-то есть недру коллегового рода, способный повелевать всеми силами смерти. «Другое такое место Сюрнес», — продолжал Олег. Там варяги живут давным-давно, колен пять или шесть. Они сели там раньше, чем Дир появился в Киеве и в первый раз сходил на Греческое море. А до того я слышал, в тех краях жили какие-то иные племена северного языка. В том краю могло сохраниться старинное колдовство. Но я не думаю, чтобы у смолян были причины желать мне зла. И тогда остается только Амунд. Среди его ближиков может найтись и колдун, или колдунья. Он говорил, Брюнхельд кое-что вспомнила, что у его жены дед был очень мудрый человек. Он ему, Амунду, сделал руническую пластинку, а этих рун никто на свете больше не может разгадать, и пока этот оберег с ним, никто не в силах причинить ему зла. Она вспомнила тот день в шатре, и пластинку потемневшего серебра на груди Амунда, темные волосы, видные в разрезе сорочки, крупную кисть руки с косым шрамом через нижние суставы пальцев, касавшуюся цепочки. Несмотря на холод, у Брюнхельд вспыхнула кровь и вернулось томление, что влекло ее к этому великану. «Я в тот раз тебе рассказывала», — торопливо продолжала она, «но то ведь был мужчина. А чтобы у него была женщина-колдунья, такого Амунд не говорил». Да и зачем ему вредить нам? Олег поднял брови, будто намекая, что этого они не могут знать. Вовсе нет, Брюнхельд отважно решила не упускать случай. Какое дело Амунду живы или мои братья, если ему нужна я? Ему не нужен твой стол, у него есть свой. Но если бы он получил тебя, а я остался без сыновей. Тогда я бы скорее, на предслава подумала, сердито прошептала Брюнхельд. Он уже твой зять? и у него нет своего стола. А Амунд всегда вел себя как благородный человек, не в силах удержаться, горячо продолжила она, хотя мы первые причинили ему зло. Он может желать отомстить нам за это. И если бы он желал мести, он бы вызвал тебя на бой. Но прибегать к чарам — это слишком низко для такого знатного человека. А он не давал повода считать его низким. Низким его никто и не считает. Олег притворно рассмеялся, но его смарагдовые глаза оставались сосредоточенными и печальными. «Рост его высок, а вот высокие или низкие его помыслы мы не ведаем. Но руны дали знать, что мне угрожает сила турсов. Ах, если бы все зло было так же ясно видимо, как этот йотун!» — в сердцах воскликнул Олег. Брюнхель вздохнула и промолчала, скрывая разочарование. Она надеялась, что неприязнь ее отца Камунду за прошедшие месяцы уменьшилась, как оказалось напрасно. Олег по-прежнему ревновал к успехам князя Волота, и единственное, что может его смягчить — признаки возвращения собственной удачи. Но где же их взять? Как привлечь улетевшую птицу? Брюнхельд взглянула на небо, где тусклое сонное зимнее солнце кралось, кутаясь в шубку из серых облаков, и еще раз вздохнула. Впереди на высоком мысу уже виднелись бревенчатые стены и постройки Выжгорода. В передовом дозоре затрубили в рог, давая знать тамошней дружине «Приближается господин». Воевода Ольмут с ближиками вышел из ворот и по обходной тропе спустился на лед Днепра, чтобы встретить князя и проводить в город. С никакой дани не брали, напротив, им шла часть собранного хлеба, полотна, железа и прочих припасов. В тамошней гриднице Ольмут, предупрежденный заранее, уже приготовил пир. Поэтому пиру Горыня могла судить, что ожидало их дальше. Отроки таращили восхищенные глаза на Брюнхельд, отвлекаясь только для того, чтобы с изумлением осмотреть саму Горыню. Брюнхельта недавно знали, с самого детства она не раз бывала здесь с отцом. К ее лошадям золотистой масти, к ее соколам и ловчим уграм, к ее наряду знатной угорской всадницы все привыкли. Но и не отлично дополнила собой малую дружину Олеговой дочери. Вспоминая слова горы не замечала — Князь Плеснецкий точно угадал, что она здесь придется ко двору, а значит, хорошо понимал свою возлюбленную, хоть его знакомство с нею продолжалось считанные дни. Обычно на таких пирах женщины садились за стол. Хозяйка, жена Ольмода, угощала гостей, челединки подавали блюда и разносили питье, однако Брюнхельд усадили за почетный поперечный стол слева от ее отца. Справа сидел сам Ольмуд. Горыня возвышалась у Брюнхельд за спиной, плечом к плечу, с нею стоял Харгер, телохранитель Олега, с медвежьей шкурой на плечах. Считалось, что все телохранители князя-берсерки, в знак этого они красовались в плащах из медвежьей шкуры мехом наружу, которые летом накидывали прямо на обнаженные плечи. Но горыню эти шкуры не обманули. Еще в те три зимы, что она просидела в Плеснецке, старый Виберн, дядя Хавлота, оставленный старшим над дружиной, разъяснил, От настоящих берсерков больше вреда, чем пользы. Никогда не знаешь, когда боевое безумие ударит в их дурные головы. В Киеве ей немного времени понадобилось, чтобы разобраться. Олеговы телохранители безумны, не более, чем она сама, но ловко умеют прикидываться, когда нужно кого-то напугать. Она не раз видела, как они в этом упражняются, с ревом накидываясь друг на друга, а после бешеной рукопашной схватки с хохотом раскатываются в разные стороны. Сейчас Харгер косился на нее с невольной досадой. Кому же понравится соседство женщины, у которой плечо на уровне твоей макушки? — Что ты на меня пялишься? За руками следи! — не поворачивая головы, насмешливо шепнула горыня Харгеру. — Нашла, кого учить сосна бортевая! — краем рта ответил Харгер, тоже не поворачиваясь, и поверх головы господина, внимательно наблюдая за движениями рук, сидевших ближе к нему выжгородцев недомерок». На это Харгер не ответил. Их неуместная болтовня могла быть замечена князем или выжгородцами. В Киеве горыня мало соприкасалась с олеговыми телохранителями, только утром, во время упражнений. Но в этой поездке им придется все время быть бок о бок, как и самим их господам. Они, конечно, не считали ее во всем равной себе, она ведь не мужчина, но и как на женщину никто из них на нее не смотрел что она необычная девица, они убедились на другой день после ее появления в Киеве, когда она на испытании оглушила Лютульва, и ни один из его товарищей не решался утверждать, что ему повезло бы в этой схватке больше. Постепенно Олеговы ближики свыклись с этим чудом с гору горских и прониклись к Деве Волоту настороженным уважением. Это легкое соперничество, полушутливая перебранка, выражала именно то отношение, какого горыня и хотела, Быть не своей и не чужой, не другом и не врагом, а так тенью на грани того и этого света. Только Лютульф косился на Горыню с явной неприязнью, но он пока знал по-славянски лишь несколько слов, и если он иногда бормотал себе под нос что-то про женщину-тролля, то Горыня спокойно делала вид, будто не понимает. Однажды, где-то через месяц после прибытия горыни в Киев, вечером в гриднице Харгер, Вилмар и Эрланд, крошка подвыпившие и почти добродушные, взялись одолевать ее расспросами. «Ну расскажи, почему ты ушла из дома? Там у вас, в горах Угорских», — допытывался Эрланд, он был киевским уроженцем и славянский язык знал как родной. «Ты говорила, что братья были сильнее тебя. Но ты же могла выйти замуж. Великаны ведь женятся, как все, да?» «Или вас находят в камне?» — добавил Вилмор. Он изъяснялся понятно, только выговор у него был неправильный. «Боялись меня женихи», — отрезала Горыня. «Я человека убила. Сейчас ей было вовсе не трудно сделать это признание. Ее былая жизнь ушла так далеко, что казалось чем-то вроде давней сказки. Да ну!» — варяги переглянулись. «Ты не врешь! Сиги, иди сюда послушай!» «К чему мне врать? Как это вышло?» Он был глупец и шутки шутил, глупые. Я взяла его и выбросила за дверь, а он свернул себе шею. «И ты не смогла заплатить виру?» Вилмор мгновенно проник в суть дела. «Да, лучше было уйти». Варяги еще раз бегло переглянулись. Потом Вилмор подозвал Лютульва и обратился к нему на северном языке. «Лютульв тоже убил человека с Виоланди, и поэтому он здесь». Многозначительно пояснил Горыни Харгер. Ему тоже показалось, что тот человек глупо пошутил. Лютульф переменился в лице и вгляделся в Горыню. Круглолицый, скуластый, со слегка вьющимися светлыми волосами, золотистой бородкой и густыми светлыми бровями, обычно он держался невозмутимо и замкнуто, но легко загорался гневом, и тогда его светло-серые глаза вспыхивали бешеным огнем, а свирепость в чертах делала лицо страшным. Нетрудно было вообразить внезапную стычку, приведшую к убийству. К Горыне Лютольф проникся неприязнью еще до их поединка. Он видел в ней отпрыска нечеловеческой породы. А на ведьм и троллей он был сильно обижен еще с родных своих краев. Но с тех пор, как он узнал, что Горыня убила человека не колдовством, а голыми руками, и как оказалось за это дело вне закона, как это называлось в северных странах, его сердце поневоле к ней смягчилось. Она стала ему куда понятнее и ближе. Яркая неприязнь исчезла из глаз Лютульва, сменилась сдержанным любопытством. Не в силах запомнить имя Святогоровна, которым Горыню звали в Олеговой дружине, он сам изобрел для нее имя Свангейр, и на это Горыня откликалась. Все лучше, чем женщина троль да и прочие гриди стали смотреть на Горыню более дружелюбно. Такого рода повороты судьбы им были понятны, Многие из них и сами, по какой-то не самой красивой причине, ушли из дома. В Выжгороде, где князь Олег был по сути у себя и среди своих людей, особой опасности ему грозить не могло, но Горыня не теряла бдительности. Князя, и в особенности его дочь, следует оберегать не столько от вооруженного нападения, сколько от попыток навредить тайком. Ели и пили они в дороге из своей серебряной посуды, спали на настилальниках, привезенных с собой, и особый человек следил за тем и другим. Одна из служанок Брюнхельд сидела возле снятых плащей и кожухов, зыркая по сторонам, чтобы никто не приблизился к господской одежде, и не снял с нее оброненный волос, а Горыня еще посматривала за нею, чтобы девка не отвлеклась на веселых отроков. Ей с высоты ее роста сподручнее было наблюдать за всей гритницей поверх голов. Под ее спокойным, пристальным, совершенно недевичьим взглядом сама выжгородская боярыня беспокойно пожималась, когда подносила Олегу и Брюнхельд блюдо с пирогами или жареным мясом, и улыбка у нее делалась деревянная. А Брюнхельд улыбалась всем вокруг без малейшего смущения, и великанша за спиной только подкрепляла ее обычную самоуверенность. Именно Горыни ей и не хватало раньше. Дева Волод олицетворяла собой ту мощь власти и удачи, которой дочь Олега Вещева была окружена от рождения. Да и сама Горыня порой думала, именно здесь она и на месте. Те ее качества, что в весе волчий яр казались нелепыми, здесь нашли применение, и в княжеской гриднице ее великанья суть наконец смогла развернуться. В Выжгороде не задержались. Здесь Олег и без того бывал довольно часто и на другое же утро тронулись дальше. К вечеру приехали в следующий городок на Днепре Добромышль. Здесь встреча была еще более торжественной. В ответ на звуки рога со льда реки из десяток мужчин вышли к воротам, чтобы проводить князя в общину, а там ждали самые почтенные старейшины, чтобы поднести Олегу каравай и медовый рог. При виде Брюнхельд-старцы несколько удивились, рядом с Олегом ожидали увидеть сына или хотя бы зятя, а при виде горыни и вовсе потеряли дар речи, что не мешало ей обычным взглядом, спокойным и сосредоточенным, следить за братьями и сыновьями, за спиной старейшины, не полез ли кто вдруг за пазуху, нет ли у кого в руках чего лишнего. В добромышле провели следующий день. Едва стало светать, как вокруг мыса, где стояло вознесенное над рекой святилище, столпился народ, собрались десятки саней. Лошади дышали паром. Князь осматривал и принимал привезенную дань. Поляне платили ему покуницы с дыма, порой заменяя шкурки зерном, железом, полотном, медом, у кого что было. Каждая молодуха, вышедшая замуж с прошлой зимы, подносила князю кусок беленого полотна на рубаху. Этот кусок в составе приданого заготавливали особо и называли княжьей сорочкой. Принимая его, Олег с улыбкой целовал молодуху и желал ей семеро сыновей и семь дочерей. «Ты знаешь, откуда этот обычай пошел?» — шепнула Брюнхельд Гарыне. Они стояли возле Олега. Брюнхельд улыбалась молодухом, пялившим изумленные глаза на ее наряд у горской всадницы. Вид Гарыни же приводил их в такую робость, что иные не смели подойти со своим тщательно вытканным и отбеленным полотном. Откуда? Горыня мельком вспомнила такую же княжью сорочку, которую сама приготовила когда-то, лет сто назад, когда еще надеялась выйти замуж, как все девки. Говорят, в давние Киевы времена князь-владыка сам с каждой молодухой первым ложился, а уж потом ее муж. Оттого и рассказывают, что у Кия было 300 жен да у Щека триста. Того князя особо чтили, при котором род Полянский множился. «Удалы были старые князья», — хмыкнула Горыня, быстрым взглядом пересчитывая молодух. «Удали-то не хватало порой видать», — фыркнула Брюнхельд. «Оттого и пошёл обычай вместо тела белого брать кусок на сорочку, вроде выкупа». Заодно и прибыток согласилась Горыня, одновременно следя за руками очередной молодухи, подставлявшей румяное от смущения лицо под княжеский поцелуй. Коснуться рукава и снять с него волосок — дело одного мгновения, моргнуть едва успеешь. А в нынешнюю зиму было наказано порче опасаться, пуще всего. Покончив с этим делом, в полдень князь Олег со старцами принес жертвы на площадке святилища. Потом начался долгий пир, княжья дружины и местные мужчины ели мясо бычка, пили пиво и мёд, обсуждали новости и разбирали всякие дела, в которых требовалось участие князя. Брюнхельт там быть не полагалось, и она сидела в беседе у боярыни. Здешним женщинам уже случалось принимать в гостях княжескую дочь, хотя и не во время гощения принесли прялки и шитье, как на обычные по вечернице, но присутствие книжной сдерживало обычную живость, и девушки пряли чинно, будто дочери самой Макоши, сидящей на белом камне. Гарыня села так, чтобы отделять Брюнхельд от прочих, она ничего не делала и внимательно наблюдала за женщинами. А Брюнхельд, приветливая и оживленная, тут же завязала беседу. — Ну, молодушки, рассказывайте, как у вас свадьбы играли? Никакой разговор не мог быть приятнее для молодых жён, покрывших голову минувшей осенью или после ерильских игрищ несколько месяцев назад. Посмеиваясь, переглядываясь, они без слов уступили право начать той, которая до того была у них первой баильницей. У всех полян свадьбу справляли одинаково. По уговору родителей, в избранный день, ближе к вечеру, невесту провожали к жениху, в его доме устраивали застолья, а наутро приносили приданное молодой жены. Ничего особенного не было в этих свадьбах, но каждой молодухе приятно было рассказать самой княжне, как она в первый раз увиделась с женихом, или знала его с детства, или повстречала на игрищах, или только в самый день свадьбы. А Брюнхельд так вовлеченно слушала, так оживленно расспрашивала, а ты что? А он что? А мать что говорила? Ну-ну, а дальше? Как будто речь шла о ее родной сестре. Молодухи, забыв смущение перед княжеской дочерью, охотно делились. Не забывая поглядывать и на прочих, Горыня видела на лицах женщин ласковую снисходительность. Дескать, княжне самой замуж не терпится, что же отец ее до таких лет при себе держит?